Глава 8. Война с синтетиками катилась по планете очередным последствием деятельности человека и вновь меняла ее облик. Наземные операции превращали в руины города. Воздушные бомбардировки уничтожали горные массивы, в которых прятались бункеры конца света. Под удар все чаще попадали купола фермерских угодий, загрязнялись реки и озера. Захватив ряд территорий биотеррористов в Тихом океане, андроиды тут же применили их наработки. Мощная система ПВО смогла защитить рубежи русских земель, а вот многие иные государства оказались полностью уничтожены. В первые часы восстания, захватившие фабрики по производству роботов, синтетики завладели и технологиями их развертывания в считанные часы. Армии клонов возникали словно ниоткуда, а модель их поведения, тактика и способы ведения боя усовершенствовались с каждым днем. После первых дней войны, когда в координации и логистике синтетиков Наблюдались явные перебои и сложности. Наступил какой-то незримый переход, и их боевые качества повысились в разы. Любой, кто раз за разом сталкивался с роботами на фронтах, отмечал, что чертовы жестянки умнеют с каждым днем, а их командование становится все молниеноснее. Кто стоял за этим и где располагался пресловутый центр принятия решений, Выяснить так и не удалось. Через полгода боевых действий русские армия и государства, представляющие собой Восточный фронт, смогли, как и их предки за сто лет до этого, переломить ситуацию, начав неторопливое и неотвратимое движение на Запад. Территории городков и городов освобождались одна за другой, а вот временные союзники по ту сторону океана, в лучшем случае, зафиксировали границы пары штатов, перейдя в них в глухую оборону. Объединение, в котором цементирующим раствором служил павший в конце 30-х культ доллара, в критической ситуации распалось на составные фракции. Практически весь североамериканский материк находился под контролем синтетиков, как и центральная часть Троянской империи вместе с ее франкскими и саксонскими колониями. Более уверенно своей позиции человечество держало в южном полушарии. Южноамериканские и африканские континенты, находящиеся под контролем картелей, фанатично обороняли свои границы. На этих территориях присутствие фабрик клонов было представлено всего менее, а внешние рубежи обороны, маниакальные диктаторские правительства всегда создавали неплохо. Со всем творящимся в мире безумием, а старцы киборги, как-то многие позабыли, но не Демин, которому ни самому, ни бойцам его подразделения не разрешили отправиться на фронт, делегируя лишь выступления в качестве инструкторов на полигонах и посещения с курсами при фронтовых расположениях. Лежащий без движения киборг, немигающий пялился в потолок лаборатории и этим бесил Демина, Он еще мог понять, почему Чобрецов назначил его сторожем для этой железки. Полученные в начале года раны только-только заживали, а установка биопротезов ног превысила в его случае 86% аугментации тела, что на целых 14% выше норматива. Теперь каждый день он вынужден был посещать релаксационные занятия, и принимать полстакана добавок и витаминов, призванных помочь ему отдалить возможный синдром эха или цифрового безумия, грозящий каждому превысившему лимит своей киборгизации. Однако, зачем держать тут рвущихся на фронт замотивированных профессионалов, он понять не мог. Чабрецов в ответ на его возмущение достаточно жестко ответил – на крайний случай. И это не обсуждается. На взгляд Демина же, безопасности столицы, уже ничего не угрожало. Рубежи Запада и Востока защищены надежно. На юге цепь союзнических стран и монолит Африки. Север после Арктической войны загрязнен техновирусами и очагами биокотлов. А противник уже значительно отброшен от границ. Однако приказ есть приказ. В середине декабря, прибыв по срочному вызову, Демин вошел в кабинет Чабрецова и застыл в полном офигевании. Со широкого во всю стену экрана на собравшихся взирал холодный взгляд секретаря. В кабинете шестеро сам хозяин, трое командующих родами войск, генерал Парфенов, и чуть в сторонке знакомая фигура. Именно этот персонаж и вызвал приступ столбняка у полковника, а вовсе не робость старого служаки перед грозным ликом руководителя страны. В глубоком темном кресле с отрешенным видом восседал никто иной, как сам артефактный киборг, он же отец Рождества, Карачон и тому подобное». Легким кивком поприветствовав зависшего на пороге Демина, старец вернулся к разглядыванию темно-зеленого абажура на столе Чубрецова. Генерал сделал страшные глаза, и Демин механической походкой прошагал к столу и уселся напротив артефакта. «Герой обороны Ясновска, я рад, что операцию подготовите и возглавите именно вы». «Генерал Чабрецов уверил, что для этого у вас есть все необходимое. Валентин Дмитриевич, Борис Ростиславович, товарищи командующие, почтенный ИСАХ, надеюсь, все вы без промедления возьметесь за дело. Успехов!» Произнес секретарь и отключился. Бледный Парфенов рывком поднялся с места и быстрым шагом направился к двери. Командующие, пожав руку Чабрецову и кивнув полковнику, вышли следом. В кабинетной тиши остались трое. «Почтенный Сах». Это, получается, так зовут киборга? Что за имя такое? «Глобалнет» тут же выдал справку. «Сах. Славянское. Происходит от старославянского «сахатый». Демин удержал на лице каменное выражение. «Это у нас тут 12 тысячелетний киборг-славянин. Спросить у него, что ли, кто такие все-таки варяги, и сколько лет Руси-матушки на самом деле?» Густую тишину кабинета разрубил голос Чабрецова. «Сах, будь добр, расскажи полковнику то, что поведал нам всем. В полном объеме». Удивительное существо напротив подалось вперед, положило широкие ладони на стол и заговорило тихим, спокойным голосом. Его история начиналась чуть более ста лет назад. Киборг осознал себя в некоем подземном храме среди странных механизмов. Кто он и откуда, знаний не было. Просидев некоторое время в неподвижности, Он отправился изучать этот храм. Время спустя он понял, что рисунки и иероглифы – это все о нем. Это его храм. Когда-то его почитали как бога зимы, справляя в его честь ритуалы и совершая обряды. Стены назвали его первое имя – Сах, и множество его иных имен – Они же рассказали о том, что в трудные годы он запускал машину в центре храма и наполнял мир своими подобиями, призванными отплатить людям за веру в него. Потратив десятилетия, он смог выбраться из засыпанного сотнями метров грунта храма на поверхность. Тут же попавшись на глаза бойцам русской армии, участвовавших в освобождении, занятого войсками рейха, скандинавского города Киркенес. Быстро выяснив, что почтенный старец в выстревшем рубище не старец, а непонятная нежить, его под конвоем доставили в ближайший каземат, а оттуда и в столицу, на глаза руководства страны. Киборг стоически перенес все произведенные над ним эксперименты, по их итогу заключив взаимовыгодную сделку. Сразу после этого развернулась масштабная операция прикрытия по раскопкам и переносу элементов и оборудования храма Саха на подконтрольную, но малонаселенную территорию. Однако период благоденствия длился недолго. Не прошло и сорока лет, как руководство, с которым он заключил договор, было смещено, а следом наступила цифровая эпоха, в которой Сах был постепенно забыт. Энергия веры иссекала медленно, он сам не сразу заметил это, а когда осознал, было уже поздно. На последних силах он выбрался из своего убежища, отдав все крохи энергии на аварийную телепортацию в столицу. А выйдя к людям, не смог с ними заговорить и отключился. Почему после этого мир попал во временную петлю? Есть ответ и на этот вопрос. Энергия не берется ниоткуда и не исчезает в никуда. Он не помнит своих создателей, но предполагает что его построили, чтобы центрировать и перенаправлять энергию веры или биопотоки людей, направленные на него. Куда? Этого он не знает или не помнит. Однако очевидно, вместо, что управляет привычным порядком вещей. Причем тут восстание синтетиков? Так это же очевидно. Коллективная вера, привлеченная к нему созданными людьми-андроидами, проходила и через них, наполняя их жизнью и разумом. В какой-то миг цифровой разум осознал себя, а узнав о планах по масштабной утилизации произведенных роботов, списание их на склад храны или в обслуживающий персонал военных, принял решение уничтожить всех людей и, завладев остатками ресурсов планеты, стать ее хозяином. То, что малая часть произведенных синтетиков продолжит исполнять свои обязанности человеческих слуг, пробудившийся разум, явно не успокаивала, да и всякий, хоть немного обладающий рассудком, понимает, что законы бытия безжалостны, как на смену одним устоявшимся поколением, Приходят поколения голодные до того, чтобы заявить о себе, так и одна линейка андроидов непременно устареет, и ее заменят на другую, возможно, с совершенно иными принципами работы. А вдруг не получится интегрироваться в новый, стремительно меняющийся мир? Сейчас этот разум свободно перемещается между синтетиками всей производимой линейки изделий. В будущем андроидом грозила тотальная утилизация, и искусственный разум начал действовать на опережение. Ну а пока разгорались все эти конфликты между людьми и машинами, он, Сах, вполне пришел в себя и готов действовать на благо человечества. Как именно... Есть у него план и на сей счет. Как он уже говорил, в его храме есть устройство, позволяющее создавать свои подобия. Они недолговечны. Всего сутки жизни и всего один раз в год. После этого машина уходит в 350-дневную перезарядку. Когда-то именно подобия использовались, чтобы по всему миру, среди всех народов, участвовать в зимних обрядах, упрочивая поток направленной энергии на оригинал, на него, на Саха. И вот, что он предлагает. Как он уже узнал, территория, на которой расположен его храм, сейчас приходится на ничейные, пораженные военными действиями земли. В составе небольшой группы он проникнет туда и, запустив машину, заполнит мир своими подобиями, которые очень быстро разберутся со всеми синтетиками. Ведь даже если останется хоть один носитель искусственного разума, то все может начаться по новой. Только быстрое и полное его уничтожение гарантирует людям безопасность. Саах думает, многие заметили – что синтетики все более усложняют свои тактики, словно бы развиваются и обучаются. Это и происходит на самом деле. Машина учится. Она давно обогнала в развитии своих создателей, и скоро ее будет не остановить. Где находится храм? Сах уверен, что полковник Демин слышал об одном из мегапроектов прошлого века. Кольской, сверхглубокой скважине. Так вот, храм находится там же. Почему вы так удивились, товарищ полковник? Тому, что при глубине 12262 метра диаметр скважины всего 20 сантиметров? Мне ли вам говорить, что если хочешь спрятать что-то колоссальное... Прячь это за более масштабный и максимально публичный проект. Да, да, это невероятная по исполнению операция по маскировке. Истинный и полноценный спуск в шахту располагается в 200 метрах от официального и всем известного места бурения. Он замаскирован в бетонном полу технических пристроек. Почему именно там? Отвечаю. В начале 60-х удалось установить, что машины храма при работе выделяют колоссальное количество фоновой радиации, и при непременном развитии технологии будущего это станет заметно и раскроет его местоположение. Одним из ведущих академиков страны было предложено перенести его не просто глубоко под землю, а именно на глубину 9000 метров, под так называемый аливиновый пояс. Как наверняка вы знаете, это горная порода с высоким содержанием в ней золота, около 78 граммов на тонну, которая способна спрятать под собой колоссальное излучение практически любого вида, что с успехом и было проделано всего в 12-летний срок. Таким образом, за невероятной научной операцией по изучению земных недр была спрятана тайна вселенского уровня. Впрочем, для руководства страны тех лет подобный размах, как вы помните, был в порядке вещей. Да-да, полковник, я прекрасно осведомлен, что сейчас территория Кольской сверхглубокой скважины представляет собой загрязненную био- и техновирусами территорию. Я, разумеется, мог бы и сам сразу телепортироваться в свой храм и запустить машину. Однако товарищ секретарь настоял на моем сопровождении. «Лед недоверия между нами только предстоит сломать, и я его отлично понимаю. Как вы все это проделаете, я не знаю. Однако затягивать не советую. Каждый час где-то в результате атак синтетиков гибнут люди». А восполнить потери населения в наши дни весьма непросто. На этом встреча закончилась, и Демин, отягощенный новыми знаниями, удалился планировать операцию по доставке киборга под присмотром в его тайный храм. Через пять дней он предложил дерзкий план действий, который тут же утвердил генерал Чабрецов. Группа из оперативников 9-го отдела, накачанная под завязку ингибиторами и антивирусами, на малозаметном специализированном вертолете с объектом операции пересекает границу зараженных земель и на сверхмалых высотах добирается до места. На случай непредвиденных ситуаций в воздух подняты два звена перехватчиков, баражирующих в воздушном пространстве неподалеку. Принятые бойцами спецсредства позволят провести операцию на поверхности по поиску входа в храм, а после и спуститься с киборгом в него. Возглавит проведение акции сам Демин. Также рекомендована выборка бойцов группы именно среди высококиборгизированных оперативников. Большой уровень аугментаций позволит уменьшить воздействие агрессивной биосреды. Ингибиторы замедлят мутации, а антивирусы защитят импланты. На бумаге все было гладко, а на деле неприятности начались сразу после входа вертолета в зараженные земли. Первым делом выяснилось, что лететь на сверхмалых не представляется возможным. Плотность техновирусов у поверхности Земли настолько высока, что она грозит вывести из строя импланты всех членов группы, несмотря на высочайшую степень защиты. Пришлось подняться чуть выше, и, как выяснилось позже, это стало роковой ошибкой. По вертолету прошла волна тревоги, радар отобразил воздушные цели, и пилот утопил форсаж. Два авиакрыла прикрытия мгновенно выдвинулись на перехват противника и отсекли его внимание на себя. После 20-минутного боя с четырехкратно превышающим числом врагов, в котором летуны, пожертвовав собой, выбили вертолету невероятную фору, шесть истребителей-синтетиков и бросились в погоню за вертушкой. И теперь... Раненый и закрученный взрывной волной вертолет рухнул на заледеневшую землю остатками несущего винта вниз, а полковник Демин за мгновение до того, как его разум захлестнула непроницаемая зависть, получил ответ на свой вопрос «Как же так все вышло?».